Глава 29. Верховного короля уносят в его личные покои, чтобы он мог отдохнуть. Сжигаю в камине испачканное кровью платье, надеваю халат и погружаюсь в раздумья. Если никто из придворных не видел моего лица до того, как Баликин их отослал, тогда, закутанная в плащ, я могла остаться неузнанной, и, само собой, я могу солгать». Но вопрос о том, как избежать обвинений в убийстве посланника моря, бледнеет перед проблемой, что делать с Мадуком. Если Орлок решит напасть сейчас, то я не представляю, как отразить удар без той половины армии, что ушла с Мадуком. Карден должен назначить нового главного генерала как можно быстрее и сообщить Нижним дворам о дезертирстве Мадука, уведомить их, что он больше не полномочен говорить от имени Верховного Короля. Должен найти способ вернуть его к Верховному двору. Мадок горд, но практичен. Возможно, ответ связан с будущим Оука. Вероятно, мне следует высказаться более определенно о надеждах направления младшего брата. Но все зависит от того, станут ли рассматривать Мадука как предателя, хотя он предатель. Я еще ломаю голову над этими вопросами когда в дверь стучатся. Снаружи стоит посыльная девушка с сиреневой кожей, одетая в королевскую ливрею. — Верховный король требует твоего присутствия. Я провожу тебя в его покое. Прерывисто вздыхаю. Никто меня не видел. Но кардан угадал правильно. Ему известно, с кем я встречалась и сколько времени провела на свидании. Он видел кровь у меня на рукаве, Ты командуешь верховным королем, а не наоборот, напоминаю я себе, но это помогает слабо. «Дай мне переодеться», — говорю я, посыльная качает головой. Король ясно сказал, чтобы я просил тебя явиться сразу. Войдя в королевские покои, я вижу кардона в простой одежде, сидящего в кресле, похожем на трон. Он бледен, глаза блестят, наверное, в крови еще остался яд. «Пожалуйста, садись», — приглашает он. «Я опасливо присаживаюсь. Когда-то ты сделала мне предложение». «Теперь у меня есть предложение для тебя», — сообщает Карда. «Верни мне волю. Верни мне свободу. Сердце мое замирает. Я удивлена, хотя, наверное, удивляться не должна. Никому не хочется находиться под контролем другого человека». Правда, баланс власти, на мой взгляд, колеблется между нами, склоняясь то в одну сторону, то в другую, и это несмотря на его клятву. Мои усилия управлять им походили на попытки сохранить равновесие на лезвии ножа и не всегда заканчивались успешно, постоянно вели к опасным ситуациям. Но отказ от них означает потерю даже подобия власти. Это отказ от всего. Ты знаешь, что я этого не сделаю. Похоже, Кардан не особенно расстроен моим отказом. Выслушай меня. Ты хочешь от меня повиновения на срок больше, чем один год и один день. Более половины этого срока уже прошло. Ты готова посадить Оука на трон? Выдерживаю минуту молчания, надеясь, что задан был риторический вопрос. Когда становится понятно, что ошибаюсь, качаю головой. Поэтому ты рассчитываешь... «Продлить действия моей клятвы!» «Но как ты себе это представляешь?» И снова нет ответа, по крайней мере, разумного. Теперь его очередь улыбаться. «Ты думала, я не смогу с тобой поторговаться?» Неумение верно оценивать Кардона всегда было моей проблемой. Боюсь, я столкнулась с нею снова. «О каком торге может идти речь?» — спрашиваю я. «Если мне хочется, чтобы ты присягнул еще по крайней мере на год...» а лучше на десять лет, а ты предлагаешь расторгнуть нашу сделку. Твой отец и сестра меня обманули», — говорит Карден. «Если бы Тарин мне приказывала, я бы сразу понял, что она не ты. Но я был болен, устал, не хотел тебе отказывать. Я даже не спросил, зачем, Джуд. Хотел показать тебе, что ты можешь мне доверять, что тебе не нужно отдавать приказы для того, чтобы я что-то сделал. Показать, что верю, ты все продумала». Но так править невозможно. И все равно это не настоящее доверие, когда один может приказывать другому. Фейрилен страдает от того, что мы держим друг друга за горло. Ты стараешься, чтобы я поступал так, как ты считаешь нужным. А если между нами несогласие, нам остается только манипулировать друг друга. Все это просто не работает. Даже взаимные уступки, не решение. Так продолжаться не может. Тому подтверждение сегодняшняя ночь. Я должен сам принимать решение. Когда-то ты сказал, что не прочь жить по моей указке. Это жалкая попытка свести все к шутке, и он даже не улыбается. Вместо этого отводит глаза в сторону, будто не хочет встречаться со мной взглядом. Тем больше у меня причин отказаться от такой роскоши. Ты сделала меня верховным королем, Джуд. Позволь мне быть верховным королем». Словно защищаясь, я складываю руки на груди, а кем буду я, твоей служанкой? Не хочу признавать, что он прав, и не вижу способа дать ему то, чего он просит. Не могу отойти в сторону, когда откололся Мадок, когда вокруг столько угроз, а еще не могу выбросить из головы слова бомбы о том, что кардан не знает, как привести в действие свою связь с землей» и замечание таракана насчет того, что Кардон считает себя шпионом, исполняющим роль монарха. «Выходи за меня замуж», — говорит он, — «стань королевой Эльфхейма». Меня словно окатывает ледяным душем. Ощущение такое, будто кто-то отпустил в мой адрес особо жестокую шутку. Кажется, что кто-то заглянул мне в душу и обнаружил там самое нелепое, самое детское желание и использовал против меня. «Но ты не можешь». «Могу», — говорит он. «Короли и королевы редко женятся не по политическим соображениям, это правда. Так что можешь принять эту версию. Когда будешь королевой, тебе не потребуется мое повиновение. Сможешь сама отдавать приказы, а я стану свободным». В голову лезут мысли о том, что всего несколько месяцев назад я боролась за место при дворе отчаянно надеялась на рыцарство и даже этого не добилась. Ирония заключается в том, что ошеломляющее предложение делает Кардон, который утверждал, что в Фейриленде я чужая. Более того, — продолжает он, — поскольку ты планируешь мое отречение от престола в пользу твоего брата, мы вряд ли останемся супругами навечно. Браки между королями и королевами длятся, пока они правят, и в нашем случае это ненадолго. Ты можешь получить все, что желаешь, просто освободив меня от клятвы повиновения. Сердце стучит так сильно, что, боюсь, оно сейчас запнется и остановится. Ты серьезно, — выговариваю я. Конечно, и честно. Ищу подвох. Должно быть, это одна из тех сделок в Фейре, которые являются не тем, чем кажутся. Постой, дай догадаюсь. Ты хочешь чтобы я освободила тебя от клятвы за твое обещание жениться на мне? Но тогда свадьба придется на самый неблагоприятный месяц в году, когда луна восходит на западе, а воды текут вспять». Кардон качает головой и хохочет. «Если ты согласна, я женюсь на тебе сегодня, — говорит он, — даже сейчас. Обменяемся клятвами, и готово. Это же не свадьба смертных, для которой нужны процессии и свидетели». Я не умею лгать и не могу обмануть тебя. До конца твоего срока осталось недолго, опять начинаю я. Соблазн принять то, что он предлагает, стать не частью двора, а его головою, так велик, что я еще сильнее боюсь ловушки. Неужели так трудно потерпеть несколько месяцев, что ты согласен связать себя на годы? Как я тебе уже говорил, за год и день может многое случиться». За половину этого времени столько всего произошло. Мы замолкаем, стараюсь собраться с мыслями. В последние семь месяцев меня преследовал вопрос, что будет, когда закончится, год и один день. Карден предлагает решение, но оно не кажется мне осуществимым. Это какой-то нелепый сон, приснившийся в полдень в мшистой долине, слишком невероятный, чтобы рассказать о нем даже своим сестрам. Смертные девушки не становятся королевами Фейриленда. Представляю себе, как это будет, владеть собственной короной, распоряжаться властью. Может, мне не стоит бояться его любви? Может, все будет хорошо? Может, мне больше не надо бояться всех тех вещей, которых я боялась всю жизнь, что меня унизят, сочтут слабые и беспомощные? Может, мне нужно немножко поверить в волшебство?» «Да, — говорю я, — но голос меня выдает. Приходится сделать над собой усилие. Да. Подняв брови, Кардон наклоняется с кресла. На лице сейчас нет привычной заносчивости. Не могу понять, что она выражает. На что ты согласна? Ладно, — говорю овладев собой, — я это сделаю. Выйду за тебя замуж. Он смотрит с лукавой усмешкой — Понятия не имел, что это станет для тебя жертвой. В раздражение, откидываясь на спинку дивана, я не то имела в виду. Брак с верховным королем Эльфхейма считается достижением, честью, которой удостаиваются немногие. Как я и рассчитывала, его серьезности хватает ненадолго. Закрываю глаза, благодарная за то, что он опять ведет себя привычным образом, так что и мне можно не изображать благоговейного трепета перед тем, что предстоит. Итак, что нам надо делать? Думаю, про свадьбу Тарин и ту ее часть, которой мы не видели, и про свадьбу матери тоже, про обеты, которые она должна была принести Мадуку. Меня вдруг пробирает дрожь. Остается только надеяться, что это не предчувствие. Все просто, — говорит он, сдвигаясь на краешек кресла, — мы пообещаем хранить друг другу верность. Я начну первым, если ты не против. Ты, наверное, воображала себе что-то более романтичное? Нет. Быстро отвечаю я, не желая признавать, что вообще думала о свадьбе. Карден снимает мое кольцо с рубином со своего пальца. Я Кардон, сын Элдрида, верховный король Эльфхейма. Беру тебя, Джуд Дуарте, смертную воспитанницу Мадука, в жены и королевы. Пусть мы будем с супругами, пока не захотим иного, и корона не уйдет из наших рук. Пока он говорит, меня начинает трясти от неведомого чувства, похожего и на надежду, и на страх. Слова, которые он произносит, звучат настолько весомо, что все происходящее кажется нереальным, особенно здесь, в личных покоях Элдрида, время замедляет ход». Ветви над нашими головами начинают выпускать почки, словно сама земля прислушивается к его словам. Взяв меня за руку, он надевает кольцо, потом улыбается. «Доверяюсь тебе. Надеюсь, что ты сдержишь слово и снимешь с меня обязательство повиноваться тебе. Улыбаюсь в ответ. Скорее для того, чтобы не выдать своей полной растерянности, его клятва просто потрясла меня». Я до сих пор не до конца верю в происходящее. Сжав рукой его ладонь, произношу, «Я Джуд Дуарте. Беру Кардена, верховного короля Эльфхейма, себе в мужья. Пусть будем мы супругами, пока есть у нас такое желание, и корона не уйдет из наших рук». Карден целует шрам на моей ладони. «У меня под ногтями еще осталась кровь его брата. Кольца для него у меня нет». Над нами лопаются и зацветают почки, вся комната благоухает ароматом цветов. Отстраняюсь от него и заговариваю снова, отбросив мысли о Баликине и будущем, в котором мне придется рассказать Кардану, что я сделала. Кардан сын Элдрида, верховный король Эльфхейма, я отрекаюсь от права приказывать тебе. Ты свободен от своей клятвы повиновения с этого момента и навсегда. Он облегченно вздыхает и встает, но немного не твердо держится на ногах. У меня никак не укладывается в голове, что я даже слов подобрать не могу. Слишком многое случилось этой ночью. Ты выглядишь так, словно совсем не отдохнул. Поднимаюсь, чтобы успеть поддержать его до того, как он ударится о пол, хотя и в своих силах совсем не уверена. «Мне лучше лечь», — говорит он, позволяя проводить его до огромной кровати — но руки моей не отпускает, если ты ляжешь со мной. Никаких причин отказываться не вижу, но чувство нереальности усиливается. Вытягиваясь на одеяле с изысканной вышивкой, осознаю, что совершила нечто кощунственное. Я не просто валяюсь в постели Верховного Короля, краду его печатку или сажусь на его трон, я только что стала королевой Фейриленда. Устав до изнеможения, мы обмениваемся поцелуями. Вопреки ожиданиям, я засыпаю, сплетясь с ним руками и ногами. Впервые после возвращения с дна моря погружаясь в сон, дарующий отдохновение. Просыпаюсь от того, что кто-то колотит в дверь. Карден уже встал и играет с пузырьком из-под глины, который принесла бомба, перекидывает его из руки в руку. Он уже оделся, хотя некоторая помятость придает ему рассеянный вид. Я плотнее запахиваю халат, смущаюсь, что так откровенно делила с ним постель. «Ваше Величество!» — говорит Вестовой, судя по отрывистому официальному тону один из рыцарей. «Ваш брат убит. Очевидно, имела место дуэль». «Ах!» — произносит Кардон. «И еще королева морская!» — голос рыцаря дрожит. «Она здесь и требует отмщения за своего посланника». Готов спорить, что требует. Голос у Кардена сухой и отрывистый. Что же, мы не вправе заставлять ее ждать. Ты... Как тебя зовут? Рыцарь колеблется. Раннох, ваше величество. Вот что, сэр Раннох, прошу собрать группу рыцарей, которая сопроводит меня до воды. Ждите во дворе. Вы сделаете это для меня? Но генерал, начинает рыцарь, сейчас отсутствует, заканчивает Карден. Сделаю, говорит рыцарь. Слышу, как закрывается дверь. Потом из-за угла появляется Кардон с надменным выражением лица. «Ну, жена», — холодно, — говорит он. «Похоже, в твоем преданном таился, по крайней мере, еще один секрет. Иди, мы должны одеться для нашей первой совместной аудиенции. Приходится бежать по коридорам в халате. Вернувшись в свои покои, приказываю принести меч, облачаюсь в бархат, Не переставай гадать, что означает этот новоприобретенный статус и как теперь поведет себя Кардон, избавившись от моей опеки.